Глава с е д ь Домой Елена вернулась после полуночи. Дочь спала, на кухне работал телевизор с приглушенным звуком. Мама, Ольга Ивановна, ждала Елену, чтобы уйти к себе в соседний подъезд. Если бы не это соседство, организованное бывшим мужем Сергеем после рождения Насти, Елене давно пришлось бы оставить службу. «Много убийц посадила? Или сегодня одни насильники попадались?» – зудел Ольга Ивановна, наливая чай. По ее тону было понятно, что им предстоит тяжелый разговор на вечную тему. Человек работает, чтобы жить, а не живет для того, чтобы работать. «Мам, я не буду пить чай, в душе спать». Сергей звонил. Ольга Ивановна поставила перед дочерью чашку, словно причальную тумбу перед кораблем. В Таиланд тебе с н а с т е п р е д л а г а е т поехать на осенние каникулы. Он путевки купит в хороший отель. С чего это вдруг? Сергей Петелин владел транспортной компанией, которая то преуспевала, то еле сводила концы с концами. Однако деньги на содержание дочери он переводил исправно и не скупился. А когда получал дополнительную прибыль, делал Насте дорогие подарки и оплачивал ей отдых в теплых странах. А с того Сергей снимет для себя номер в том же отеле, чтобы продемонстрировать мне свою очередную длинноногую девку. У тебя ноги, Лена, как у меня, лучше нет, а вот характер отцовский. Ольга Ивановна взглянула на телевизор, выключила его, но поворачиваться лицом к дочери не спешила. «Ты ему звонила?» Лена догадалась, что речь зашла об отце. И мать и дочь своим бывшим мужьям первыми принципиально не звонили. Обычно Елена рассказывала отцу о том, как продвигаются поиски Толика, пытаясь вызвать его на откровенный разговор. Но у нее ничего не получалось. А Ольга Ивановна уже давно наложила табу на эту тему. После рождения внучки свою нерастраченную любовь она дарила Насте. На прошлой неделе с ним разговаривала. «И что? Живет один, если тебя это интересует», солгала Елена, чтобы не травмировать мать. «Да кто ж на такого позарится?» Ольга Ивановна наконец развернулась и ласково посмотрела на дочь. Голос ее стал елейным. «А вот Сергей другое дело, умный, при деньгах, Настеньку любит. Лен, он уже перебесился, с кем не бывает. Сейчас страдает от одиночества, а тебе думает. Целый месяц звонит, спрашивает, как к тебе подъехать. И ты посоветовала Таиланд», — догадалась Елена. «А что? Хороший повод начать все сначала. Романтическое путешествие. Какая уж тут романтика. Самое обыкновенное». Ольга Ивановна села рядом с дочерью и перешла на деловой тон. «Я твои купальники посмотрела. Стыдоба. Тебе надо новые купить. Закрытый и открытый. И платье легкое. Хотя платье можно и в Таиланде посмотреть. Сергей подарит». Нет уж, это без меня. Если он такой щедрый, то и поезжай сама в Таиланд с ним и Настей. Куда уж мне, Сергей на тебя хочет посмотреть. Тебе, мама, полезно побывать на море, а мне отпуск не дадут. Пусть только попробуют, тогда я приду к твоему начальнику и все ему скажу. Да не хочу я, мам. Все простить Серегу не можешь. Ольга Ивановна покачала головой. Четыре года прошло после развода. Ну и что? Сергей четыре года до этого с девицами кувыркался. С водителей своих брал пример. А может, ты сама виновата? Все на работе, да на работе. Домой приходишь и без задних ног в постель. Кому такая баба понравится? Мама, хватит, вскипела Елена. Иди домой, я хочу спать. Ольга Ивановна встала и шаркая тапками направилась к двери, но у порога остановилась. Ты все же подумай, Лен. Серега неплохой мужик, с деньгами. Ну где ты еще такого найдешь в свои 35? И о Насте не забывай. Девочке нужен отец. Отца у нее никто не отнимал. А мужа, если понадобится, я другого найду. Что? Ольга Ивановна подозрительно уставилась на дочь. Ты все о татарине своем думаешь? О Марате? В старших классах на подоконнике у нас в подъезде дыру протер. Глазейщими своими черными наши окна чуть не расплавил, и вот опять принесла нелегкое. Лена вспомнила, с каким упрямством Марат Валеев добивался ее дружбы и как робко целовался на выпускном. Исчезновение ее брата, арест отца, болезнь мамы отдалили друг от друга вчерашних школьников. Потом Лена узнала, что Марат женился. Говорили, что его сосватали родители. Винить было некого, но досада острой занозой засела в ее душе. А потом, когда Елене стукнуло 23, она встретилась с другим одноклассником, Серегой Петелиным. Сергей стал бизнесменом, держался уверенно, был настойчив, а Лена боялась остаться старой девой. Так получилось Настя, сначала волнующая чудо в животе, а потом и вынужденная свадьба в просторном платье. «Причем тут Марат?» – возмутилась Елена, но гнев получился неубедительным. Ты глаза-то не отводи, сама говорила, что Валеев напросился в твой округ. Его перевели по службе. Где служба, там и дружба, сама знаешь, о чем мужики думают. ты да я десять лет Марата не видела. Ага, столько лет ни сном, ни духом, а как узнал, что ты в разводе, так давай к линии подбивать. У него квартира в нашем округе, потому и перевели. Ты уже у него на квартире побывала? «Мам, мы с ним по службе пересекаемся, и то нечасто!» Зачем-то оправдывалась Елена. «Забудь о нем, Лена! Забудь! С ним даже в церковь не пойдешь!» «Да не хожу я в церковь, мама!» Я тоже не ходила. А как болеть начала, пошла. К Богу никогда не поздно обратиться. Его лишний раз попросишь, хуже-то от этого не будет. Я вот молюсь и за тебя, и за Настю, за Анастасию Сергеевну. «Звучит, между прочим. А если бы ты по глупости с татарином спуталась, кто бы у нас был? Настасья Маратовна?» «Тьфу!» «Ну все!» — Лена хлопнула ладонями по столу. «Я иду спать. Если хочешь, оставайся. л я ж е ш ь на диване. Где постель, ты знаешь». Она встала и, не убирая чашек, вышла из комнаты. Вслед ей неслось монотонное брюзжание матери. «Ты о купальниках подумай, Лен!» Сначала в журналах новые модели посмотри. И не экономь. Купальники, как и туфли, только качественные надо брать. Еще бы белье тебе обновить. Давай вместе в магазин съездим.